Глава шестая. Козлов с трудом перелез поваленное дерево и прохрипел, сделав остановку на пару секунд, чтобы малость отдохнуть после сумасшедшего бега. «Что будем делать с избушкой? Тут гранаты нужны, а у меня даже патроны кончились. Я их всех в ступу выпустил, пока это с Бабой Егой бился». «Как же бредово все это звучит», — заметил я, слыша тяжелый бег хаты отшельницы и задумчиво поглядывая на Бобек. «Согласен». — кивнул полицейский, который, согнувшись, упер руки в колени. «Дядь Коль, есть тут у меня одна идейка...» — протянул я, смахнув с олба кровь, которая уже стала засыхать. «Ты свою казенную машину очень любишь?» «Нет, но мне за нее отвечать». «Придется пустить ее в дело», — решительно проговорил я, метнувшись к Бобику. «Да и хер с ним!» Твердо просипел сержант, после чего выпрямился и прыгнул за баранку. «Что надо делать?» «Сдай назад, а потом тарань хату». Тот кивнул, завел мотор и задним ходом выбрался с полянки на дорогу. Теперь фары автомобиля смотрели точно на поваленное дерево, перекрывающее торпинку ведущую от староверов. Я предусмотрительно накинул ремень безопасности, а тут и избушка показалась. Она была вся облеплена листьями и сломанными ветвями. Козлов взглянул на нее, решительно сжал губы и нажал на педаль газа. Бобик взревел точно раненый зверь и сорвался с места, набирая скорость. Избушка понеслась нам навстречу, хлопая ставнями и входной дверью. Я заорал Козлову, вцепившись руками в сиденье. «В ногу! В ногу!» Сержант немного вывернул руль и автомобиль помчался прямо в желтую куриную лапу. Через секунду машину накрыла тень от избушки, а потом Бобик левым крылом влетел в конечность хаты. Меня швырнуло на сержанта, автомобиль закрутило на листве. Перед глазами пронесся калейдоскоп пожаров, после чего Бобик врезался правой задней дверью в дерево и застыл. Я едва не блеванул, почувствовал головокружение. Но кое-как справился с собой быстро осмотрел собственное тело. На нем не появилось новых повреждений. Дядя Коля тоже оказался в порядке, если не считать посеченного стеклом локтя. Боковое стекло в какой-то момент разбилось, наградив полицейского несколькими порезами. Благо, что все они были неглубокими и помешали сержанту вывалиться из машины. Я тоже вылез из бобика, чуть не упав из-за легкой потери координации. Дальше мы оба принялись внимательно разглядывать избушку, которая пыталась подняться но у нее ничего не выходило из-за того, что правая лапа оказалась сломана. Я видел торчащую из нее кость. Дядя Коля радостно выдохнул, держась за локоть. «Получилось!» «Почти получилось», — поправил я. «Надо добить ее. Бензин остался?» «Ну, есть где-то треть канистры», — произнес он и вытащил емкость из пострадавшего автомобиля. «Опять хочешь поджечь?» «Ага» кивнул я с сомнением, глядя на канистру. «Только этого вряд ли хватит. Давай сольем немного из бака. У тебя там много?» «Кое-чего должно было остаться. Сейчас надседим и на обратную дорогу хватит», торопливо проговорил Козлов, азартно взявшись за дело. Он достал шланг, сунул один конец в бак, после чего приложил другой конец к губам, мощно втянул, а затем вставил его в канистру. По шлангу побежал бензин». Я глянул на избушку. Та все еще пыталась подняться. Мне стало немного жаль ее. Она ведь всего лишь защищала свою хозяйку, будто верный пес. Но ничего не поделаешь, мы не могли оставить ей жизнь. Пришлось опять аккуратно поливать ее бензином, а потом поджигать. Пламя вспыхнуло не так охотно, как в прошлый раз, ведь сейчас хата была довольно влажной. Но все же огонь стал пожирать ее деревянное тело. Языки пламени взмыли высоко к небу, грозя поджечь ветки деревьев. Я наблюдал за ними, чувствуя, как от усталости подрагивают ноги. Зато энергии у меня теперь было море. Бабка под самую завязку накачала меня ею. Она даже не пыталась контролировать негативные эмоции, которые я вызывал у нее. Вот только, как я уже упоминал ранее, обычная усталость буквально валила меня с ног поэтому я не стал строить из себя героя и со вздохом сел на пятую точку. Козлов присоединился ко мне, тоже оказавшись на земле. Он мрачно оглядел свою изораненную форму, провел рукой по лысине и проворчал. Фуражку где-то потерял. Новую купишь. Криво усмехнулся я, глядя, как в его глазах отражается пламя. Ты, дядь Коль, заслужил. Столько сегодня чертовщины положил. Ага. «Только никто не поверит», — мрачно проронил тот, сплюнув на землю. «Да я бы сам не поверил, даже несколько дней назад, когда уже знал о пришлах». «Это отшельница. Она ведь Баба-Яга?» «Наверное», — согласился я, гораздо раньше полицейского, догадавшись о том, кто она такая. «И чего же это выходит? Все эти пришлые сказочные персонажи, которые пришли к нам из своего, хм... «Три девятого царства?» — проговорил Козлов хмуря брови. Он будто сам не верил в то, что произнес. «Вероятнее всего, так и есть», — выдохнул я и хотел рассказать ему о своих наблюдениях, так как момент был самым подходящим из всех возможных. Но тут что-то стрельнуло в огне, объявшем избушку, а затем из пламени вылетел осколок мутного стекла. Он будто выпущенный снайпером поразил меня в живот, глубоко увязнув во внутренностях. Я рефлекторно схватился руками за страшную рану с ужасом, глядя на то, как из моего тела выплескивается горячая кровь. В этот миг я познал настоящий страх, как домашний кот, впервые увидевший шланг. И мне хватило всего пары секунд для того, чтобы упасть в обморок. Дальше мое сознание принялось блуждать во тьме. Мне не являлись никакие видения или что-то подобное. Вокруг был просто мрак. И он просуществовал ровно один миг. Знаете, порой закрываешь глаза, отправляясь в сон, а потом вроде бы через секунду открываешь их, а уже прошло пять часов и пора на нелюбимую работу. Вот и тут примерно так же. Только я очнулся не в своей кроватке, а в больничной палате, где на стенах поблескивала голубенькая кафельная плитка. Часть плиток отсутствовала на своих местах, о чем говорили характерные пятна цемента. Кажись, они отвалились от старости. Мой пока еще расфокусированный взгляд бездумно скользил по ним, пока остатки хмарик покидали разум. А когда я полностью пришел в себя, то вспомнил, что произошло, и мегом заглянул под простынку, который был прикрыт. Там обнаружилось мое тело в трусах, а на животе появился уродливый шов, из которого торчали нитки. Он выглядел так, будто мне наложили его минимум неделю назад. Края раны отлично сорослись хотя, кажется, прошла всего лишь ночь, Ведь за окном царило погожее утро. В палату проникали ласковые солнечные лучи, а на карнизе чирикал воробей. Сейчас ночные приключения казались бредом сумасшедшего. Но вот он, шрамы, вон, в том углу на старом кресле похрапывает осунувшееся козлов в грязной форме. Сержант как будто постарел лет на десять. Хорошо, хоть он нашел в себе силы помыться и дать медсестре обработать свои раны. На его локте красовались пятна зеленки, А сам полицейский, хоть и получил медицинскую помощь, выглядел паршиво. А вот я чувствовал себя относительно хорошо. Хотя рана в животе, наверное, была смертельной. Но как же я выжил? Тут явно не обошлось без моей силы. Только она могла меня спасти и так заживить организм. Там ведь и внутренние органы были повреждены. Фух. Все-таки мне дико повезло, что я не погиб. Я испытал ни с чем не облегчение и впредь дал себе зарок быть более осторожным. Но как можно было предугадать, что в меня попадет стекло, вылетевшее из пламени? Ладно, если бы мне такую рану нанесла отшельница, но нет, все произошло случайно. Или нет? А что, если эта избушка постаралась? Кстати, очень похоже на правду. Наверное, все так и было. Вот ведь чертова хата, чуть не убила меня. Правильно, что мы ее сожгли. И мне еще повезло, что у меня сегодня выходной, а то куда я в таком состоянии? Верткапсула вряд ли бы приняла меня, и тогда прощай, император галактики. А вот к завтрашнему утру я, наверное, уже восстановлюсь. Все-таки здорово, что во мне проснулась сила рода. Ведь обычный человек непременно бы помер, а я вполне себе живой. Сила дарит мне ощущение всемогущества». Вот только бы слишком сильно не уверовать в нее, а то многие уже так погорели. Я еще раз посмотрел на шрам, а затем глянул на прикроватную тумбочку, на которой лежал мой телефон. Он даже не разрядился, хотя обзавелся трещиной, пересекающей экран. У него тоже была не самая простая ночка. Я взял его, увидел несколько пропущенных звонков от Машки, а затем открыл поисковик и ввел Андрей Стрелец. Перед моими глазами появилась довольно известная сказка, где главный герой служил царю, а тот хотел извести его, отправляя на весьма сложные задание Одним из таких заданий была поимка кота Баюна. Андрей справился с этим нелегким делом и привел кота к царю. Ну так в сказке было написано, а как все обстояло на самом деле, вряд ли кому-то сейчас ведомо, кроме пришлых. Я могу лишь предположить, что сказка была написана на основе каких-то приключений моего предка. Возможно, он кому-то что-то рассказал, и понеслось. Но одно мне известно точно. Андрей как-то умудрился отобрать силу у Пришлова, а так как она передается только добровольно, то пращур, скорее всего, завладел ею хитростью или обманом. И еще мне вдруг вспомнился предсмертный лепец старухи. Она сказала, что сила не дала бы сразу удавить меня. «Что это значит? И чья сила? Моя? Ее? Или кого-то третьего?» «Да, пока мне ничего не ясно с этими вопросами. Может, стоит почитать еще какие-нибудь сказки? авось это как-то поможет». Приняв такое мудрое решение, я стал искать в интернете требуемые тексты и быстро пробегал их глазами. Но нигде ничего не было сказано о силе, не дающей убить человека. Зато я отыскал всех пришлых, что лишний раз подтверждало мою догадку об их истинных именах. Я бы и дальше продолжил читать, но тут заворочался Козлов, а потом он разлепил припухшие реки и сразу же устался на меня. «Живой?» «Нет, призрак», — весело проронил я, убирая мобильник. «Ну и напугал же ты меня», — протараторил тот, покачал головой. «Я думал, что ты уже не жилец». Там столько крови было. Я тебя в машину запихал, а затем сюда привез. А когда вытаскивать из бобика начал, глядь, а рана-то уже поджила. Немного, но все же. Ну, а дальше тобой уже врачи занялись. Они зашили тебя, после чего все больше удивлялись, проверяя твое состояние. Рана затягивалась прямо на глазах. Мне пришлось им сказать, что я вколол тебе особое секретное лекарство, которое разработали в лабораториях ФСБ. И они поверили?» — скептически спросил я, приподняв брови. «А что им оставалось делать?» «Ну да, я бы на их месте тоже поверил». «Вот-вот. Теперь все думают, что ты из органов», — произнес дядя Коля, позволив себе вымученную улыбку. «А что с Лидой? Мы ее спасли?» Жарко выдохнул я, вспомнив о несчастной девушке. «Не знаю», — смущаясь сказал сержант, немного покраснев. «Я хотел ей позвонить, да уснул». «Мы сделали все, что могли», — серьезно заявил я, поиграв в желвоками. «А то, что ты уснул, я вообще удивлен, как ты так долго на ногах пробыл. Ведь не мальчик уже». «Спасибо, что напомнил о моем возрасте», — проворчал тот, после чего вдруг бледно улыбнулся и добавил. К тебе пытались попасть Машка и Вера. Они так неудачно приехали, что встретились в коридоре и... подрались. Их медсестры растаскивали. «Охренеть!» — поразился я, сделав круглые глаза. «А как же они узнали, что я в больнице?» «Ну, Машка не дозвонилась до тебя и позвонила мне. А я ей рассказал, что ты тут». «Эх, и обматерила она меня, кляня, на чем свет стоит». «Узнаю Машку», — заметил я, широко улыбнувшись. «А Верка как пронюхала, что я тут». «Да я домой же не звонил. Похоже, что она Верке и рассказала, что тебе немного досталось. Они ведь сдружились, пока Верка у меня жила», — пояснил Козлов, почесав грудь. «А, -а теперь все ясно». «Но немного досталось ты явно приуменьшил если бы не моя сила, то я бы там и помер». «Да, так и есть», — помрачнел Козлов, поджав потрескавшиеся губы. «Но ничего, предь будем осторожнее. У нас еще есть клиенты из пришлых. Мы завалили лишь бабу игу и Серого Волка. А Кота Баюна Леха отправил на тот свет». «А Леха он кто? Какой сказочный персонаж?» — спросил сержант, сощурев глаза. Я ответил на его вопросы и также рассказал о других пришлых Полицейский выслушал меня, молча кивая, а потом прочувствованно выдохнул. «Вот ведь как бредово звучит!» «Полностью согласен». С ухмылкой поддержал я Козлова, после чего набрал номер Петра. Тот ответил далеко не сразу, но все же из динамика вылетел его чем-то озабоченный голос. «Привет, Роб». «Доброе утро. Как там Лида? С ней все нормально? Больше никакой чертовщины не происходило?» — протараторил я, сжав кулак пальцы левой руки. «Да вроде бы отпустила», — протянул друг. «Вот люстра ночью упала, а потом как отрезала. Это ты спас Лиду?» «Не только я. Потом расскажу подробности. А ты чего такой невеселый?» «Блин, Роб, знаешь...» — проговорил Петя и понизил голод до свистящего шепота. Что-то я поторопился с этой свадьбой. Ведь не еще рано. Не, Литка баб хорошая. Но как-то быстро все закрутилось. Вот теперь действительно все нормально. Непроизвольно пробормотал я, кивнув головой Козлову. Тот сразу же расплылся в довольной улыбке. Чего? Не понял парень, попавший в непростую ситуацию. Чего-чего? Теперь тебе либо жениться на Литке? либо получать от нее по самое не балуй за то, что решил отказаться от свадьбы. И она тебя непременно бросит. Так что решай, что тебе важнее, свобода или Лида. «Ох, тяжело мне», — печально выдохнул друг. «А кому сейчас легко?» — философски заметил я, после чего попрощался с ним, сбросил вызов и вопросительно глянул на сержанта. «И?» — протянул тот, не переставая улыбаться. «Везите меня домой», — Потребовал я, решительно откидывая простынку. «Хватит здесь уже валяться. Я ведь совсем немножко крови потерял. Литров пять. Пора за дело браться. А ты, дядь Коль, сидишь и ничего не делаешь, словно адвокат, назначенный государством». «Эо, ты разошелся», — удивленно произнес козлов вставая с кресла. «Пойду тогда договариваться с врачами, чтобы они отпустили смертельно раненого спустя несколько часов после операции». «Наверное, это будет впервые в их практике». «А ты им напомни о чудо-препарате, кстати? Откуда он у меня «Ха -ха! Так я сказал, что его дают всем жителям столицы!» Смеясь, проговорил дядя Коля и вышел из палаты. «Я же принялся облачаться в свои грязные вещи, так как других все равно под рукой не оказалось. Потом я заправил кровать, немного полазал в интернете, а уже после этого вернулся дядя Коля» и с ним был высокий старичок в белом халате. Он осмотрел мой шрам, потрясенно качая головой, а затем отпустил во своясь немного зависливо, глядя мне вслед. Покинув палату, мы прошли по пустынной больнице, вышли через главные двери и очутились перед Бобиком. тот выглядел так жалко, что я едва сдержал скупую слезу. Помимо того, что была помята дверь и крыло, а также красовалась надпись «Менты-козлы», Куда-то делось лобовое стекло, пропали оба боковых, задние, и оказалась разбита левая передняя фара. Я с сомнением поглядел на автомобиль и скептически произнес. «Он хоть заведется, а то ведь и в лучшие времена не часто проделывал это». «Сейчас проверим», — бодро сказал полицейский, сел за руль и почти сразу же завел мотор, чем изрядно изумел меня. Я после этого проник на переднее пассажирское сиденье и обратил внимание, что в салоне полно осколков стекла и вся задняя часть перепачкана подсохшей кровью. Можно было не гадать, кому она принадлежит. Тут все было предельно ясно. Это я здесь оставил свой след.